Глава 25. Странное ощущение. Вроде бы проснулся уже, а встать не можешь. Не тело, а желе какое-то. Эффекта паралича я не чувствовал. Только легкое покалывание в местах, где жнец прошелся особо старательно. Но даже глаза открылись еле-еле. Лениво, медленно и лишь для того, чтобы сразу закрыться обратно. Я точно лежал в какой-то больничке. Но уже не на первом этаже отделения. Увидел пожилую медсестру рядом с соседней кушеткой и бледное голубое свечение над грудью. Наркоз или какое-нибудь заклинание регенерации еще действовало. Я попробовал встать еще раз. Удалось поднять руку, подержать ей немного на весу, как какой-то умирающий, и уронить обратно на мягкий матрас. Зато меня заметила медсестра. Подошла и довольно грубо накрыла съехавшим одеялом. И сказала, чтобы не мешал медикам делать свое дело. Дескать, чем больше буду ерзать, тем дольше здесь пролежу. Ладно. Пусть это какой-то наркоз, но голова работает. По крайней мере, очень на это надеюсь. А то вся ситуация что-то у меня не складывается. Сектанты старались сотворить что-то страшное в Степановке. И, взяв за основу пентаграмму, должны были что-то активировать. Им удалось зажечь четыре из пяти точек. Лесопилка, пивоварня, поместье Графа, Белый Яр. При этом каждый раз, когда они это совершали, в Степановке ухудшалась ситуация. Что должно было случиться в Степановке, закончая неактивацию всех точек, даже представить страшно. Особенно, если сравнить с тем, что произошло в городе. Сила и возможности секты непонятны, не говоря уж о цели. Они могут призывать деймосов и фобусов, как на лесопилке и на пивоварне, даже выращивать их, как в поместье, и открывать разрывы, разные и много. Еще, видимо, могут создавать монстров, который должен был вырасти из стечи. Как ни крути, но в Степановке мог произойти вообще полный абзац. Но вместо этого заказ на нее закрыл. Пусть топовый, но обычный отряд. По идее, в Степановку должна была нахлынуть некая местная кавалерия и все там раскатать. А ощущение, будто власти хотят замять ситуацию по-тихому. Плюс заказ стечи закрыли с хорошими премиальными. Опять же, чтобы перестали копать под сектантов. Ладно, это действительно уже не моя забота. Надо выбираться отсюда, узнать что и как с городом, искать кислого с кольцом и надеяться, что муха не покинет эту грешную землю, решив все свои задачи. А еще нужны деньги. Время-то идет, а новые зубы в этом мире, похоже, даже магии не отрастить. «Да я говорю тебе, он уже проснулся!» Где-то в стороне зазвучал приближающийся голос Банши. «Матвей, вставай! Чоп Заря зовет!» «Не, ему только вкололи!» — ответил Гедеон. «Даже я после такой дозы два дня как в запое!» «Не вплю я!» – прохрипел я. «Черт, даже зубы и те, будто ботоксом обколотые!» «Сиплю, как какая-то ленивая уточка, Ну иначе вообще ни звука не выходит!» «Фаперифи меня отсюда!» «А нет, норм!» – услышал я. «Мое правое веко взлетело вверх, и надо мной нависло растрепанное банши. У меня есть кое-что. Так сказать, для бодрости. Вколоть ему?» «Так, ща!» Осадил Гедеон. Я почувствовал, что меня щупают. Это Гедеон прошелся пальцами по садинам, потыкал в ребра и спросил: "Чувствуешь что-нибудь?" "Нет", промучал я, пытаясь угадать, какой вариант ответа правильный. Не чувствую боли или не чувствую его проверку. "Тафатьпы, фатьпы, фафифет. Давайте быстрее решайте, поторопила Ванши. Она уже вынула миниатюрную баночку, с которой в куклы, наверное, играют. Сейчас Мегера это вернется. Добро, поднимай его махнул рукой Гедеон. «Пойду медсестричку задержу». Банши оттянула мой подбородок и влила в рот несколько капель своей химии. Подействовала моментально. Я даже вкус не успел различить. Вштырила так, будто на роль Стетхэма пробуюсь. Фильм «Адреналин». Если бы Банши не навалилась на мою голову, зажимая мне рот рукой, я бы еще и проорался так, что соседний губернии услышали бы. «Дыши, сейчас отпустит, пропыхтела Банши. Я и не ожидал, что она такая сильная. Даже вдох вышел каким-то нервным, будто с глубины всплываю. Зато помогло. На лице проступил пот, и волна адреналина отхлынула. Сердце сбавило обороты, больше не собираясь выпрыгнуть из груди. А я почувствовал, что полностью вернул контроль над своим телом. «Он готов?» – в дверном проеме появилась голова Гедеона. «Пошли быстрее. В городе до сих пор жопа. Успеем еще пару заказов закрыть». Оказалось, что под наркозом я провел почти целый день. И уже вот-вот опять начнет темнеть. Охотники за это время практически зачистили город. Осталась только пристань и ближайшие к ней улицы. Что творилось там, никто понять не мог. На каждый закрытый разрыв через несколько минут открывались два новых. Как какая-то гидра. Рубишь ее, рубишь, а голов все больше. В итоге максимально сжали кольцо и только сдерживали натиск в ожидании, пока крутые парни со скотобойни подтянутся сюда. Или когда из Томска приедет подкрепление. Гидеон еще раз взял с меня обещание ни с кем не разговаривать на тему жнеца. Сам говорить не стал, но баншин рычал, чуть не доведя ее до слез. Конечно же наигранных, но очень натуральных. Уж очень ей хотелось эту тему помусолить и узнать подробности. Как она выразилась? Как такой задохлик смог уделать легенду? Гидеон только сказал, что все хуже обстоит с теми, против кого копал отец, раз даже охотники такого уровня играют на стороне врага. Пообещал, что позже поговорим. А пока надо быть осторожней и по одному не ходить. Как я понял, Банши уже в курсе моих семейных проблем, которые ее не особо впечатлили. Но все еще не в курсе, что я не совсем местный. Во временном штаб-трактире прибавилось охотников, которые сейчас держали периметр в несколько смен. Кто-то дремал у стеночки, просто натянув на лоб шляпы и кепки. Остальные расположились за столами. Ели, хвастали успехами или играли в карты. К нам навстречу вышел Стеча, И сгробастал меня в объятиях. Напомню, что ребра-то мне не долечили. Стеча, ты откуда здесь? Рад тебя видеть. Кстати, первый раз не в клетке. Тьфу на тебя, улыбнулся здоровяк. Я решил пока в городе остаться. Когда это все закончится, будет много заказов. Мародеров разыскать, пропавших без вести. Грустно, конечно, но денежно. И как успехи? Спросил Гедон. Наш заказ выполнил? Обижаешь. Я же профи. Улыбнулся Стеча и кивнул на стол, за которым несколько охотников играли в карты. «Вообще-то, это я его нашла», — фыркнула Банши. «А тебя просто следить оставили. Тоже мне профи». «Матвей», — поддержал меня за локоть Гедеон, — «закон на его стороне. Южане — члены Ордена, поэтому лучше не нарываться. По крайней мере, не в штабе». Я посмотрел, куда косится Стеча. Круглый стол, шесть человек, все охотники, у всех оружие. Часть на столе. Но основная куча с другой снарягой аккуратно сложена у стеночки. Играют, похоже, в покер. Грубо шутят, подкалывают друг друга. Над головами висит дым от сигар. На столе все по классике. Деньги, ножи, алкоголь. Стоят пивные бутылки и довольно много. Либо Трофим разрешил наливать отдыхающим, либо те с собой принесли. Впрочем, неважно. важно. что охотники на навеселе. Вдобавок, разгоряченные после трудного боя. А то, что бой был трудный, Видно по количеству садин на загорелых лицах и свежих бинтов. А вот и кислый. Плечи узкие, волосы длинные и грязные, кончик носа острый и длинный, руки тощие, корявая татуха в виде голой девицы. Маловато для анализа, но попробуем. Нам нужен диалог. Я обошел стол по широкой дуге, чтобы не привлекать лишнего внимания. М да, вот уж действительно кислый. Взгляд у него был какой-то кислый, даже кислотный. Хотя тут, может, еще покер отнял от харизмы несколько очков. Я ее знал, как он играет в покер, но мой взгляд он почувствовал моментально. Положил карты на стол и перевел взгляд на меня. Глаза у него были серые и водянистые. — Чего тебе, малек? Низким прокуренным голосом спросил кислый. — Сыграть хочешь? — Сначала поговорить, — прищурился я. — Тоже мне щука хищная. Я, может, и малек, но малек как минимум пираньи. Выйдем? То есть к бару? я угощаю». «Да тут говори», — разрешил кислый. Он посмотрел на моих, потом обвел взглядом своих и махнул им рукой, чтобы расслабились пока. «У меня от пацанов нет секретов». Несколько человек засмеялись. Неискренне, скорее нервно. Но было видно, что расслабились. Сначала-то потянулись к стволам, а сейчас разулыбались в предвкушении развлечения. Я мысленно потянулся к мухе, чтобы понять, смогу ли я его использовать в виде бестелесного, но весомого аргумента. Ответом мне была тишина. Как и в тот раз в логове, так и после вылета в челюсть жнецу. Боксер ушел на перезарядку в какие-то другие астральные планы. Ладно, что тянуть кислого за клюку? Тут такое дело, я чуть замялся, подбирая слова. Я хочу вас спасти. Меня! Заржал кислый. А вместе с ним и несколько парней за столом. Но другие опять схватились за оружие и цепким взглядом прошлись по трактиру. У тебя шишка на голове. Ты умом тронулся, что ли? Или это шутка такая, неудачная для тебя. Ни в коем случае. Вы просто выслушайте меня. И пока он не успел возразить, Остап, то есть меня, понесло. Я медиум. У меня было видение о страшном зле, проникшем в наш мир, о проклятом ювелире, который сделал серию магических колец. Три кольца для эльфов Семь колец для гномов и девять для людей. Это проклятые кольца. Они внушают владельцу ощущение силы. Но на самом деле лишь вытягивают из него жизнь и, главное, отбирают удачу. Да что ты несешь такое, баламошка? И кто такие эльфы? Перебил меня кислый, а Банши за его спиной выдала уже коронный свой жест. Рука-лицо. Не берите в голову насчет эльфов. Они в нескучном саду в Москве собирались когда-то. Неважно, тараторил я готовый уже сам себя стукнуть по лбу. Важно то, что одно из этих колец сейчас у вас». «С чего вдруг?» – нахмурился кислый. «Я медиум. Я видел, что вы выиграли его в карты у администратора бани». С этими словами я махнул рукой в сторону бани. «Видите, прошлому владельцу оно принесло только несчастье». «А тебе, значит, счастье принесет?» – спросил кислый, а я внутренне порадовался. «Раз не отрицает, то, скорее всего, оно еще у него». «Нет!» – замахал руками я но я смогу отнести его к роковой горе и уничтожить. Пусть это будет и не нелегкий путь. По-моему, ты втираешь мне какую-то дурость, сказал Кислый. Он положил на стол руку с револьвером, а второй покопался в нагрудном кармане, достал кольцо и положил его на стол. Это кольцо. Это. Один в один, как в воспоминаниях мухи. Только блестит уже не так сильно. Я кивнул. Значит, слушай сюда, эльф нескучный. Кислый сделал искусную паузу, явно играя на публику. Если вся вот эта хрень, что ты выдал, действительно работает, то давай сыграем. Я поставлю кольцо, а ты... М -м -м -м. Кислый просканировал меня, потом посмотрел на Чоповцев и остановил взгляд на гидеоне, Окислился еще больше, то есть улыбнулся. А ты поставишь вашу моторку, предложил Кислый и подтолкнул кольцо к кучке с мелочью, банк. Она стрёмная, но мы временно без колес, потерпим как-нибудь. У Гедеона начал дергаться глаз. Рука потянулась к молоту, висящему на поясе. Я сделал ему знак не торопиться, а сам задумался: если это покер и в этом мире он не отличается от нашего, то правила я знаю. Даже немного играл, правда онлайн, и турниры смотрел. Нравилось за поведением игроков наблюдать, зная их карты. Если муха проснется, хотя даже от вида кольца у него нигде не почесалось, и сможет подсказывать карты кислого то шанс есть. Пусть мухлешь, но мы те ещё джентльмены. С другой стороны, кто сказал, что противник будет играть честно? Колода старая, по-любому меченая. Кислый-то тоже не новичок, разведёт меня как лоха. И останусь без кольца, да ещё без машины. К сожалению, Вера не позволяет мне играть в карты. Я закатил глаза. Может, вы мне его продадите? Легко. Кислый забрал кольцо со стола и стал разглядывать подставив под свет тусклой лампочки, Скажем, тысяч за сто готов отдать. Такое новое стоит две тысячи. Я вспомнил ценник из воспоминаний Мухи. Я дам вам три. Неинтересно. Кислый спрятал кольцо в карман и взял карты, показывая, что разговор окончен. Подождите, наверняка можно как-то договориться. Конечно, можно, но... Улыбнулся Кислый. Играть-то не хочешь, денег у тебя нет... М -м, ладно, раз тебе так нужно это кольцо, то есть еще вариант. Вы же все равно сейчас к разрыву пойдете. Пойдем, не стал спорить я и вопросительно посмотрел на кивнувшего Гидеона. Чудненько, мы сами только оттуда, подустали и не дошли чутка. Там под пристанью несколько мэнов, и среди них один пурпурный, объяснил кислый и махнул рукой. Мол, да так легкотня. Принесите его сердце, и я отдам кольцо. Хрен из два, да их на выходе завалить всех проще. Послышался возмущенный голос Банши, который тут же закрыл рот Гедеон. «Выбирай», — сказал кислый. «Игра на моторку, сотка, сердце пурпурного мейна или проваливай отсюда и вместе со всем Орденом посмотрим, какие вы храбрые на выходе и чем вам это обернется». «Ладно, если относиться ко всему проще, то это обычный игровой квест, который можно пройти по-разному. Муха, не Никифоров!» Для тебя же стараюсь, мог бы и появиться, да помочь пожулить. Буханку нельзя проигрывать. Даже безотносительно того, что мы с ней из одного мира. Нельзя и все, чувствую так. Сотки у меня нет. Зато есть очередь тех, кто хочет от меня сотку. Остается пурпурный мэйн, кто бы это ни был. Хотя реакции Банши настораживает, но я и один смогу сходить. Хотя бы просто на разведку. Ведь если бы это было что-то чересчур серьезное то Орден бы с этим уже справился. Правильно? Шрам на лице кислого растянулся в грустный смайлик, будто сочувствовал мне. Что решил? Сердце принесу. Ты только не уходи никуда. У нас до рассвета отдых. Потом вернемся к периметру. Так что сам не тупи там долго. О чем ты думал? А ты вообще знаешь, кто такие Мэйны? Ты хоть и милаха, но нельзя быть таким идиотом. Гидеон, где ты его вообще нашел? Из какой деревни вытащил? Хирасия Нам зато дополнительных патронов выдали!» И все в таком духе и в таком роде. Больше всех выступала банши. Она притихла, только когда я сказал, что ее с собой не возьмем. Что-то там переварила и набросилась по новой. Что никуда меня не отпустят одного, тем более с пьяным дедом и вырубашкой. Гедеон молчал. Ему явно идея не нравилась. Но бросить он меня не мог. Стеча, как и я, не знал, кто такие мэйны. С ним было проще. Здоровяк сказал, что должен мне два спасения и хочет уже как-то начать отдавать. Еще за поддержку от местных можно было принять повышенный боезапас, который нам выдали, услышав о наших планах. Плюс Теча получил двухметровое копье, напоминавшее пожарный Багор. А нам с Гедоном предложили вилы, но священник отказался за нас обоих. Мы еще и страктировать не успели, а Кислый организовал тотализатор и начал собирать ставки. Пять к одному, что мы не вернемся. Или приползем обратно с пустыми руками. Мне расклад понравился. И я поставил на себя две Моя доля с прошлого рейда. Плюс премиальные отстечи. Двадцать процентов на победу. Это сильно лучше, чем вообще без шансов. А если есть шанс, то это уже целых 50% Либо получится, либо нет. Вернусь, будет что дантисту отдать за первый месяц. А не вернусь, так мне и деньги не нужны будут. Слушайте суда, сказал Гедеон, когда мы вышли из трактира. Через город не пойдем. Попробуем по реке сразу дойти до пристани. Так себе идея, возразил Банши. Уже темно, и мы не знаем, есть ли разрывы на воде. И мы, не думаешь, просто так нас подпустят? К тому же мы не знаем, кто еще будет в воде. Говорят, из последнего разрыва вылезли крысы-перевертыши. Ну, крысы, если и вылезли, то они маленькие еще. А на глубине нас достанет только пурпурный. Обнадежил нас Гидеон, достал фляжку и поднял ее в сторону стечи. И на этот случай у нас есть здоровяк с багром. Звучит, конечно, безумно, но я в деле. Пожала плечами банши и посмотрела на нас со стечей. Парни, только из лодки не выпадайте.